Глава седьмая Утром Коще лихорадочно быстро сделал утренние дела, налил едвеги бульоны в воду, налил коту свеженадойного молока, взял вчерашнюю корзину и свистнул с собой ночку. Амура оставил стеречь поляну, кот так и лежал на своем месте. Пока Каще рассматривал найденную баньку, а потом грузил в мешки и корзину все, что было особо ценного, ночка радостно носилась по поляне в тщетной попытке познакомиться с кротами. Уж очень они ее интересовали. Кощей, наконец, обошел дом со всех сторон. С обратной стороны нашел обвалившийся центральный вход. Тот вход, через который он попал в помещение кухни, видно был черным, для прислуги. Все, пора было возвращаться. Кощей свистнул ночку. Она где-то отозвалась, но уже явно не на поляне. Вот ведь непоседливая, пробормотал Кощей. А вдруг зверь какой бродит здесь? Ночка тявкала, подвывала, снова тявкала. И было что-то в этом. Звала? Вроде звала. Но не на помощь звала, ничего панического Кощей не слышал. Он прислушался и решительно двинулся на голос, сдвинув в удобное положение свой меч и достав нож за сапожник. Ночка нашлась быстро. Она явно хотела достать белку, которая сидела на крыше большого добротного сарая, плотно втиснутого неведомой силой между двумя деревьями. — Еще одно счастье! — присвистнул Кощей, обходя находку вокруг. — Как туда попасть? Такой большой сарай не может быть пустым. «Добыча ты моя нечаянная!» Дверь была заблокирована упавшим деревом. Но это преграда только для зверя. Кощей мигом отвалил дерево в сторону и вошел в сарай. Это была редкостная удача. Второй день такие подарки судьбы. Сарай делился перегородкой на две части. В одной неведомые хозяева обильно заготовили на зиму сена. Как же Кощей им был благодарен! Отпадала необходимость мастерить косу и самому косить траву на зиму. Да, и косить он тоже никогда не косил. И косу в руках не держал, но уже планировал это делать, ведь, скорее всего, придется задержаться здесь надолго. И сено вряд ли качественное получилось бы. В августе-сентябре вроде и сента не заготавливают. Или заготавливают. Ничего-то ты, коще, не знаешь про крестьянскую жизнь. А здесь все готовое, свежее, душистое. А это... О, радость! Кащеева радость выглядела, как овсяная ячменная солома, овес, ячмень и семена льна в мешке. Может, прошлогодние? Но ведь много. Даже есть немного свеклы и моркови, но они пожухлые, явно прошлогодние, наверное, подготовленные на выброс. А что еще тут? Счастье, счастье, счастье! В углу солидно стоял аккуратно сложный набор сельскохозяйственных орудий. Серпы, вилы, грабли, коса, лопаты. На небольшом столе верстаке лежали топоры, пила, молотки, точильный камень, рубанок, еще много всего. Даже гвозди разного размера нашлись. Спасибо тебе, неведомый запасливый хозяин. Надеюсь, ты выжил. Во второй половине большого сарая за прочной перегородкой было устроено два стойла для лошадей, а на гвоздях заботливым хозяином был развешен припас для ухода за конями. На свою поляну Кощей возвращался как на крыльях, даже не заметил дороги. Да и удобнее стало идти, он опять немного расчищал все по пути. Опасно, конечно, удобная дорога может стать звериной. Как бы не потянули звери лесные к реке по этой вырубке, она ведь на поляну ведет. Бульон едвига, видно, разлила. Ковер, на котором она лежала, был влажным, и на нем лежали травы, которыми Кощей обильно сдобрил варево. Вода была выпита. Вот бы знать, хоть немного едвишка смогла поесть или все разлила. Надо в кружку наливать еду. Теперь посуда есть, можно это делать. Едвиге будет удобнее. Эх, как бы застать, когда она очнется. Почему так много спит? Кот приподнял голову, когда Кощей влез в шалаш, потом снова свернулся к клубочком. Вот ведь так и лежит, прижавшись к раненной голове. Пообедав и приготовив еду для Едвиги и кота, Кощей засобирался снова к найденным домам. Надо успеть засветло сделать еще одну ходку и поискать там воду. Если воды нет, то первый возникший вариант о переезде в прекрасную баню отпадет сразу. Если ядвигу он сможет даже перенести на руках, то воду ежедневно издалека не наносишь. А у него хозяйство — это и коней, и козу поить, и собак. Да и просто приготовить еду без воды невозможно. Итак, ищем воду. На месте Кощей сначала нагрузил корзину и один мешок тем, что задумал, потом отправился обследовать округу. И радость умерилась, сменившись тревогой. Воды в округе не нашлось, а далеко смысла не было заходить. Все так же не наносишься. Но ужаснее всего были найдены свежие следы медведя и волков. Даже удивительно, что до поляны едвиги они не дошли. Может, случайно сюда забрели? Но следы довольно свежие, в этом бывалый охотник был уверен. Беда. Вот как оставлять едвигу одну? До полянки нагруженный Кощей даже не заметил, как и добежал но там все по-прежнему. ега спала, кот лежал, кони отдыхали, Амур сторожил, коза жевала. Все предели. Бульон был явно отпит, значит, опять просыпалась подруга. Ночью она бредила. Кощей лежал рядом и с тревогой вслушивался в то, что говорила подруга детства. Она звала маму, плакала о том, что не смогла удержать кого-то, просила отца прийти за ней, звала Амура на помощь. Потом ей чудились страшилища, которые лезли к ней и хотели забрать с собой. Она с проговаривала слова заклинаний, но ничего не происходило, потому что магии не было. Бормотала и плакала. Бормотала и плакала. Кот перебрался к ней под бочок, положив голову на область сердца. Иногда казалось, что он держит ее двумя лапами. Только под утро кот перебрался на прежнее место к голове. А Кощей все время, пока не спала, решал одну задачу. Что делать?